Как братья прошли через пустыню и прибыли в Бухару. Перейдя через пустыню, пришли они в Бухару. Город большой, величавый, Бухарою зовется и вся страна. Царствовал там Барак. Во всей Персии Бухара самый лучший город. Пришли братья туда, а оттуда ни вперед идти, ни назад вернуться нельзя было, и прожили они там поэтому три года. Барак, правивший с 1266 по 1271 год, принадлежал к династии Чигатаидов, потомков Чигатая, второго сына Чингисхана, находившегося у власти в 1227-1358 годах. Под его управлением были Мавиннахр, Семиречье, Западный Туркестан, и восточный Туркестан, современная китайская провинция Синьцзян. Бухару во время Маркопола населяли в основном восточные иранцы, таджики, говорившие на Фарси. И когда они там жили, пришло посольство от Алау, Хулагу, восточного царя, к Кулабаю, великому царю всех татар. Кублай – Хубилай, 1214–1294 год, отцом которого был четвертый сын Чингисхана Талуй (Тулуй), пятый великий хан Кан Монгольской династии, находившийся у власти с 1260 по 1294 годы и завершивший завоевание Китая, был основателем династии Юань, правившей в поднебесной до 1368 -го года. Подивился немало посланник, увидев Никола и Матео, в той стране никогда не доводилось ему встречать Латинин. Некоторые исследователи считают, что это было посольство самого Хубилая, возвращавшееся в Каракарум из Персии. «Господа», — сказал он братьям, — «будет вам и прибыль большая, и почет великий, коль вы меня подслушаетесь. Отвечали ему на это братья, что охотно послушаются в том, что смогут сделать. «Господа, — говорил им посланник, — великий царь всех татар никогда не видел латинин, а видеть он очень желает. Коль вы со мной пойдете, уверяю вас, с радостью и почетом примет вас великий царь и будет щедр и милостив. Со мной уже пройдете беспрепятственно и безопасно». В некоторых рукописях книги Марка Пола говорится о том, что братья Пола свободно владели татарским языком.